не причувствовали это страха ведь для его профессии да ещё в такой год этот гость не диковина нет нет никакого смятения не подкосит его воли но вот откуда и когда вкралась эта интеллигентская подозрительность не содняли санкции на арест бандаренко после этого все знатные хлеборобы района не стали замечать его ох эти хозяева Они и сейчас уверены, что мы до сих пор не научились сходить за землей. Они и до сих пор верят в крестьянский рай и цепляются за свои преусадебные делянки, как за пол судьбы. Отрезать бы их все, тогда лучше бы работали на общественной ниве. А как его за это осмеял Мусульбаз, да к тому же еще обозвал бездуховным деятелем. Это ж надо такое поскудное слово подобрать. ступач остановился возле окна месяц так и не найдя себе пару уже опускается до самой земли а под ним из степи идут две женские фигуры одно он сразу узнаёт это его кухарка мотре а кто же с ней явно какая-нибудь родня хватает у неё родней в сёлах и на хуторах вскоре заскрипели двери И он услышал певучий голос Мотри: "К вам можно или как? Заходите, не шабаршите". В кабинет протискивается полноватая Мотре, становится у самого порога и испытывающий оценивает его печальными степными глазами. Вишь, присматривается, какое у него настроение. Если плохое, то вздохнёт, скажет, что не пора ли ночь пожалеть, да и пойдёт к себе. не забыв заварить чай душицы или ещё каким зельем вы не проголодались может что-нибудь принести перекусить до завтрака и даже в этом и до завтрака чувствуется извитильность не надо не надо так не надо к вам уже второй раз приходит панночка я ещё утром говорила о ней а я вам говорил что панночек теперь нет Для вас, может, и нет, а для меня есть, внушительно говорит Мотре. Так вы слушаете её дома, а то на службе теперь не дотолпишься до вас. А кто же она такая? Огрономша. А славная какая. Хоть рисует только хмурые очень. Видно беда или горе бередит душу, и вздохнула. Теперь это не диво. Не спрашивали, как её фамилия? Сердечная. Мирослава Сердюк. А волосы какие у неё? Такие только в степи возле пшеницы могут уродить. Хе-хе. Тут у кого волосы, а у кого язык буйствует, буркнул ступач. Ну что ж, завидите, видно смелая ваша панночка. И он многозначительно посмотрел на окно. Где-то там, деликатное и нежное, словно былинка, заступается за девушку и боком выходит из кабинета. Вместо неё на пороге появилось поздние гости. Глянул на неё ступач, поразился. Давно не встречал такой красы. Только и вправду очень печальная она. Не горели загнала её ко мне. Прошу вас, садитесь. показывает он рукой на грамовское обитое кожей кресло но гости не торопится сесть о волнение не милует её шершавые уста извините что так поздно я уже не первый раз добиваюсь вас ступач в небогатые регистры своего голоса вплетает доброжелательность есть же для кого какое-то дело тревожит вас да очень тревожит Мираслава непослушными пальцами раскрыла небольшой портфель, вынула оттуда в честь вросложенные листы бумаги, протянула прокурору. Вот тут изложена суть моего дела. И снова задрожали ее уста. Ступач не терпеливо развернул страницы, из которых выпало несколько пшеничных зерен. Лишь на одну минуту как-то наискось пробежал глазами по письму и удивленно посмотрел на девушку. Так вы хлопочете за гражданина Бондаренко, за товарища Бондаренко. И вам извините, не страшно? Это большой грех бояться правды. И уверенность и страдание прозвучали не только в голосе, но и во всём её существе. Ступач не одобрительно покачал головой. Вы уверены, что защищаете правду? И не только я всех либоробы кто знал бандаренко это ещё не факт вырвалось неудачное слово и эта нежная былинка тут же непремиримо подсекла его а что по вашему факт наговоры анонимки кому-то бы он за такие слова прищемил язык да иначе должен говорить с красою Вы не так поняли меня. Я хотел сказать, правда и кривда теперь в таком сплетении, что и мудрец не всегда поймёт, что оно и к чему. А вы, оказывается, поняли. Ого. Это уж не вопрос о суд. Кто же она? Наивная девчонка? Наивная любовь, чья-то чистая совесть? И снова даже в мозг ударили проклятые слова, только немного в иной редакции. Это нечистая совесть ходит. И даже ему показалось, на полу дьявольским клубком зашевелилась нечистая совесть. Это уж чёрт знает что. Какие-то параноические симптомы. Но что ответить этой печальной красе, которая не спускает с него осуждающих глаз? Откуда это? Откуда такое явное превосходство? Да, в данном случае, то есть в том, что интересует вас, мы всё поняли, всё взвесили, во всём разобрались. Бондаренко врак. Я не советую вам, в вашей молодости и вашей красе, брать его под защиту. Это повредит вашей биографии. Мирослава с достоинством ответила: "Такое я уже слыхала. От кого?" "От вашего почитателя, стёпочки магазинник". И снова наивность или святая правда судит его. Каким словом страха, каким окриком, каким красноречием осадить её? Тут страх и оклик не помогут, не тот случай. А красноречие выветрилось из сбитой с толку головы. И пока он старался сосредоточиться и снова овладеть собой своим красноречием, Мирослава кусая губы, спрашивает: Неужели это ваше убеждение, о товарищ Бандаренко? Железно вместо красноречия срывается дурной паразитизм. Тогда не о чем больше говорить. а заявление моё всё-таки рассмотрите оно повредит вам когда-нибудь ваша самоуверенность повредит и вам непременно повредит девушка покачиваясь оборачивается и вскоре он видит как она с подворья направляется на дорогу и одиноко идёт в разомлевшей степь чувствуя какую-то непонятную утрату он хочет кинуться вслед за ней но останавливается на пороге догадывается что гостья безжалостно прогонит его вишь до чего лирика дошла моя самоуверенность когда-нибудь повредит мне чистейшая нелепость хотя чего не бывает в подлунном мире эта неуверенность овладевает им ещё раз взглянув на месяц он выходит из жилища И долго-долго смотрит на дорогу, на которой исчезает девичья фигура, печальный цветок степей. Ох, эти неразгаданные степи. Чего только не родят они? И почему среди них, среди хлеборобского племени, ты чувствуешь себя изгнанником? Вот и нет уже никого на дороге. А на сердце легла горечь. Не потому ли, что эта краса никогда не придёт к тебе? Глава 19. Никто не знает, где его судьба. Данила верил, что его судьба в труде, в неусыпном труде, в любви к земле, к колосу, к человеку. До этого страшного вечера у него была большая любовь и к верным девичим очам, что таили в себе привлекательность и чары, и к седой мудрости в надбровье, которые сходились два века, и к материнству, что несет возле груди не белые узелки, а наше будущее, и к тому далекому пахарю, что на горизонте шел за плугом, и к той жнице, что держала в руках снопы и лето, и к тем аистам, что с рассветом будили его или он будил их. Данила любил смотреть, как изгибаясь волнует душу. Чуть не до самого неба летели нивы, и радовался, когда июнь набрасывал седину на рожь, а золотистость на пшеницу. Он любил слушать на рассвете, как июль отбивал косы, как август целыми днями тиховейно сеял в спокойную землю зерно и надежды, а сентябрь приглушал полусонную песню шмеля.